Макс Соболев Бросок Кречета Читает Алексей Воскобойников Глава первая Беловодье, дом Кречета, главная резиденция, зал совещаний, 12.15 Панели из красного дерева и тяжеловесные шторы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 чтобы убедиться, что покачивающаяся громада не думает грохаться вниз, погребая под собой всех присутствующих. Неудобные стулья с высокими спинками и выпирающими подлокотниками добавляли дискомфорта, служа естественным источником нового раздражения. Когда же все это закончится и можно будет свалить из этого склепа оформленного в полном соответствии с традициями аристократизма, ничего не знающего о современном дизайне. «Влад, тебе скучно?» Бесстрастные глаза Марго взглянули на меня поверх очков. Сейчас она напоминала строгую учительницу. «Нет, мне весело», — ответил я и в качестве подтверждения протяжно зевнул. Кузина не оценила юмора, еще больше нахмурившись. Сидящие за столом прятали ухмылки, стараясь не выдавать своих чувств. Мне напомнить, что обсуждение поездки чрезвычайно важно для всего рода. Маргой не думала сдаваться. Как это на нее похоже. Не стоит. Я прекрасно об этом помню. Откликнулся я, намеренно дразня и снова изображая зевок. «Только не совсем понимаю, зачем нам это надо?» Лицо кузины еще больше нахмурилось. «Кажется, мы уже затрагивали этот вопрос. Разве нет?» Она с ожиданием уставилась на меня. «Проклятье! И впрямь похоже на учительницу. А я в таком случае выступал в роли провинившегося ученика. «Техные что-то там напортачили у себя, понадкрывали порталов, откуда полезла всякая нечисть. Нам что с того?» Почти со скукой протянул я, боковым зрением отмечая, как часть сидящих за столом одобрительно кивнула головами. «Предлагаешь идти воевать за чужаков?» Это была чистой воды провокация. Я знал, что идея поездки многим не нравилась. Потому что в будущем это может стать и нашей проблемой. Терпеливо принялась объяснять Марго, не заметив расставленной ловушки. Тогда почему бы не отправить кого-нибудь еще? Нарочито небрежным тоном спросил я. Лица многих присутствующих стали задумчивыми. Правда продлилось это недолго. Почти сразу все посерьезнели. Будто вспомнили о чем-то важном. Интересно, о чем?» Догадка мелькнула по краю сознания. «Кто изначально инициировал встречу?» Марго улыбнулась. В глубине ее глаз мелькнула искорка торжества. «Ярослав!» «Так, ясно. Старший братец, первый наследник и опора стареющего отца». Все понятно. Дальше можно тему не развивать. При дворе существовало две партии. Одна поддерживала первого наследника, Ярослава. Вторая выступала за Михаила, среднего сына. Я был третьим и особой роли в политике не играл. Точнее, всеми силами старался ее избегать. Сторонников Ярослава, как и его самого, можно было условно назвать прогрессистами. Они выступали за внедрение технологий в жизнь клана. Людей Михаила называли лоялистами, и они категорически не желали вставать на путь разрушения вековых традиций, оставаясь приверженцами дальнейшего магического пути развития. Я мысленно хмыкнул. Вот значит, что на самом деле стояло за предстоящей поездкой. На ум автоматически пришли строки из старинного предания. Пока на западе пылали костры инквизиции, на востоке зарождались колдовские династии. Дело вовсе не в помощи. Мой старший братец и по совместительству первый наследник надеялся заключить союз с технократами. И если хорошенько подумать, то в стратегическом смысле Подобный шаг не выглядел особым безумством. Кланы серьезно уступали в технологическом развитии другим государствам. Те же самые компьютерные сети у нас выглядели примитивными огрызками на фоне развитой информационной структуры иных стран, не говоря уже о более продвинутых технологиях. Другой вопрос, что лично мне не было до этого никакого дела. «Вопрос уже решен, Влад», — твердо заявила Марго. «Визит состоится, и ты возглавишь делегацию. Такова воля твоего отца». Я растянул рот в любезной улыбке, скрывая бушевавшее внутри раздражение. «Это все?» — для параформа осведомился я, вставая из-за стола. Выказывая уважение пусть и к третьему, но наследнику, Поднялись все присутствующие. Даже Марго неохотно, но все же приподнялась. Увидимся. Я беспечно махнул рукой и вышел из зала. Длинный коридор западного крыла встретил тишиной. Слуги, если мелькали, то где-то на периферии, стараясь не потревожить покой третьего принца, сегодня по слухам находящегося в плохом настроении. Будешь тут радоваться, когда с утра огорошили требованием собираться и ехать черт знает куда, черт знает зачем. Ступая по толстому ворсу ковра, привезенного в родовое поместье пару сотен лет назад, я меланхолично размышлял о привратностях судьбы и возможностях обычного человека ей противостоять. Со стен надменно взирали гордые предки. Целая вереница портретов, и у всех в глазах строгий вопрос — достоин ли потомок славы своих прародителей? «Пяльтесь, пяльтесь, пеньки замшелые!» — беззлобно ругнулся я. Воровато огляделся и показал язык какому-то пра-пра-пра-прадеду в одеждах средневековых времен. Высокие деревянные двери в конце галереи оказались закрыты, Расправивший крылья кречет, герб семьи, глядел на меня с укором. И этот туда же. «Ваша светлость», — возникший за спиной слуга склонился в глубоком поклоне. Посетовав про себя, что так и не дали побыть одному, я обернулся. «Что?» «Вас приглашают на обед на летнюю террасу». Мысленно чертыхнувшись, уже в который раз за день... Я, не показывая вида, кивнул «Веди». Догадываясь, кто стоит за приглашением, я с неохотой поплелся за предупредительным слугой. Как и в случае с отцовой волей, отвертеться здесь не получится. Открытая веранда на западной стороне поместья встретила обилием солнца и свежим воздухом из сосновой рощи. За изящным столиком из светлого дерева сидела та, о ком я сразу подумал, получив переданное через слугу приглашение. Тетушка Элеонора, единокровная сестра отца, более известная в миру как хозяйка изумрудного замка. Властная и непреклонная, жесткая и суровая. Она на протяжении многих лет с гордо поднятой головой несла бремя статуса ближайшей родственнице главы клана. Ее верность и преданность идеалам семьи кое у кого вызывали глухое раздражение, так как на фоне тетушки они казались себе не столь идеальными. Но никто и никогда не рисковал оспаривать ее власть или поступаться озвученным мнением. Отец любил ее, видя в Элеоноре крепкую опору. Он знал, что она никогда не предаст, так как клан для нее превыше всего. «Здравствуй, племянник. Садись». Тетушка повела рукой, указывая на стул напротив. «Здравствуй, тетя. Спасибо», — вежливо ответил я, совсем как пай-мальчик. Глазки тетки немного прищурились. Во взгляде мелькнула тень едва заметного подозрения. Мол, не обнаглел ли малыш и не издевается ли над родной теткой, проявляя показное смирение? «Конечно, нет. Я еще не настолько спятил, чтобы играть в подобные игры с хозяйкой изумрудного замка. Это сморго, можно спорить, проявляя строптивость. С тетушкой такой финт не пройдет». «Ну, как дела у подрастающего поколения?» надеюсь за то время что мы не виделись ты не натворил новых глупостей ровным тоном осведомилась она и уставилась немигающим взглядом голодной змеи я аж вздрогнул мысленно не показывая что испугался ей бы угадюк родиться а не среди кречетов там бы она пришлась ко двору подумалась машинально И почему-то я обратил внимание на одежду Элеоноры. Строгое белое платье со стоячим воротничком родовых цветов клана слепило глаза на залитой солнцем террасе. Алый кант цвета свежей крови молнией проходил сверху вниз. Чуть выше груди, в районе ключицы, выделялся вышитый рисунок пикирующего кречета. Как всегда, идеально хоть сейчас на официальный прием. Неосознанно сравнил свой внешний вид с одеянием тетки. М «Да, меня бы точно дальше порога приличного дома не пустили. Синяя рубаха на выпуск, просторные штаны, кожаные сандалии. Никаких украшений, никаких знаков принадлежности к клану. За исключением неприметного перстня на левой руке» с выбитым на металле гербом. «Да вроде нет. Вы же знаете, что я всегда стараюсь вести себя подобающим образом и никогда бы не сделал ничего, что нанесло бы вред чести семьи», — смиренно ответил я, постаравшись в голос добавить немного елейности, самую капельку, чтобы не приняли за примитивную лесть. Однако преобладала, конечно, серьезность. Без этого никуда а то еще примет за разновидность скрытой насмешки. Тетка еще пару секунд с прищуром оглядывала меня, ища на лице признаки неискренности. Нет, в гадюке ей не надо. Ее бы в полицейские дознаватели, старшим следственного отдела. Посади напротив любого преступника, расколет на раз, заставив покаяться во всех грехах, заливаясь слезами. Мне стало неуютно. — И чего, — спрашивается, — приперлась? — Из-за поездки, что ли? Вот и шла бы разговаривать с Марго. Все ведь понимали, что я поеду номинальной фигурой исключительно из-за своего положения третьего сына, властителя рода. — Все хорошо, — говоришь? — Ведешь себя подобающим образом? А мне вот недавно рассказывали интересную историю о компании загулявших юношей и девушек, что собрались в ресторане и пели похабные песни хором. А дирижировал этим безобразием, размахивая жареной бараньей ногой, некий молодой человек по имени Влад, удивительным образом похожий на третьего наследника клана Кречета. Тетка чуть приподняла подбородок, взглянув на меня сверху вниз. «Ничего не хочешь сказать?» «Жесть! И какая сволочь донесла! Мы же специально плотно закрыли двери, а на ручке повесили табличку «Не беспокоить», чтобы официанты и никто из обслуживающего персонала не мешал развлекаться. «Наверняка, Юлька, эту оторву хлебом не корми, дай посплетничать» не удержалась и разнесла по всей округе, хотя клялась, что ни-ни, коза драная. Больше не буду ее брать на посиделки. Да ничего особенного и не было. Посидели в ресторане, поужинали, выпили немного вина, признаю, попели немного, но все за закрытыми дверями. А потом тихо разошлись по домам, никого не беспокоя. Принялся оправдываться я, Понимая, что любые оправдания будут встречены с нескрываемым скепсисом. Так и вышло. Тетушка иронично приподняла правую бровь. Тихо? Никого не беспокоя? А не сава ли Мельников тот же вечер попал в аварию, свалившись с моста на своей колымаге? Проломил ограждение и вместе с железякой нырнул в реку. С ним сколько ехало человек? Четверо? Пятеро? А если бы они погибли? Что бы потом писали газеты? Что один из отпрысков кречета устраивает загулы, где так напиваются, что потом гибнут люди? Ты хоть представляешь, какой бы это оказало эффект на репутацию семьи? Крыть нечем. Ситуация и впрямь получилась дурацкой. Этот болван Савва поехал на своей таратайке и не нашел ничего лучшего, чем свалиться на ней с моста. Благо, что глубина в реке оказалась небольшой, и никто не погиб. Хотя запросто могли утонуть. Ночь, ничего не видно, темень, хоть глаза выколи, вода леденящая, хоп, и на дне. Идиот. А я ведь говорил, чтобы хренью не маялись. — Мне очень жаль, тетя, что так получилось, — раскаялся я. — Где-то даже искренне. Насчет самой вечеринки — нет. А вот насчет всего, что случилось после — да. Юльку и Савву на гулянке больше точно не стоит брать. Два сапога пара. Со всех сторон подставили, не выкрутишься. И свалить не на кого. А если попытаюсь вдруг совершить подобную глупость, то будет еще хуже. Древняя кровь не прячется от ответственности, не бежит и не пытается скрыться за чужими спинами. Не знаю, поверила ли мне тетушка или решила, что устроенной выволочки хватит для получения нужных выводов, однако ее взгляд чуть смягчился. Повезло. Думал, промучает нотациями дольше. Имелось у нее такое умение заставлять человека сгорать со стыда, слой за слоем, вскрывая личность, показывая, насколько та порочна и несовершенна. Как-то она провернула этот прием на мне, месяц потом заснуть толком не мог. Это вызвало настороженность. Больно легко отделался сегодня. «Значит, что?» «Правильно. Тетке что-то от меня надо». Учитывая, что ничего, кроме поездки на Запад, в ближайшее время не планировалось, Очевидно, что это как-то связано с ней. Попытаемся угадать. Небольшая разминка ума никогда не помешает. Так всегда говорил один из наставников по логике и риторике. Марго входила в ближнее окружение Ярослава, любимого старшего братца и первого наследника. Он выступал за более тесное сближение с Техно, значит, кузина будет лоббировать именно этот курс. Для этого ее, собственно, и отправили. Любимая тетушка всегда поддерживала отца. Что ей от меня может быть нужно? Поддержать Марго? Глупость. Этого не требовалось. Все знали, что мне, как правило, наплевать на политику. И ждать от меня чего-то необычного в поездке не стоит. Нет. Дело в другом. Раз поддержка не нужна, значит... Необходимо противодействие. Вот оно. Тетка хочет завуалированно сорвать сделку. Хотя вряд ли сорвать. Если бы речь шла об этом, то поездки вовсе бы не случилось. Просто отменили бы. Возможности и влияния у тетки хватало с лихвой. Скорее всего, попросит притормозить Марго, не дать заключить слишком обширное соглашение, чур стесняющее взятыми на себя обязательствами. А раз так, то с высокой долей вероятности можно предположить, что за теткой стоит не кто-нибудь, а сам разлюбимый наш папаша. Похоже, он не желает излишнего сотрудничества с Техно, по крайней мере на данном этапе, и планирует это дело слегка притормозить. Чужими руками, не выставляя себя на первый план. Но в то же время полной отмены он не желает. Не хочет идти на прямой конфликт со старшим сыном? Мог бы просто приказать? Или опасается реакции сторонников Ярослава? Там много влиятельных людей. Это не мои лоботрясы из «Веселой компании». М да, не хотел влезать в политику, а по итогу придется нырять с головой. Я не любил интриг. Но в их хитросплетениях научился разбираться с раннего детства. Такова судьба каждого, рожденного близко от трона. «Ну что же, раз ты и правда сожалеешь, то, думаю, тему можно закрыть», — благосклонно кивнула тетушка Элеонора. Она предпочла не заметить короткой заминки в беседе, отнеся последнюю на счет малолетнего балбеса, лихорадочно думающего Как отвертеться от возможного наказания? Ну да, мы такие. Прямо сидим и переживаем, как бы не получить по попе чем-то тяжелым. Думал я об этом, не выдавая эмоций, помня старое правило. Если тебя читают как открытую книгу, то рискуешь оказаться в роли чьей-то марионетки. Надо сказать, что я довольно неплохо научился врать. Не грубо и примитивно а тонко, переплетая ложь с правдой, а иногда с полуправдой. Это тоже результат взросления при дворе повелителя клана. — А почему вы с отцом не хотите союза с альянсом? Я нанес неожиданный удар. Ни один мускул не дрогнул на ее лице. Тетка безмятежно взглянула прямо в глаза и спокойно ответила. — Потому что мы не доверяем им. Логично и лаконично, а главное, яснее от этого не стало. Вокруг поездки слишком много тумана. Почему кречеты, а не какой-либо другой клан? И снова вполне разумное пояснение, сказанное размеренным тоном. Потому что наши земли лежат на западе, почти на границе с территорией Техно. Какая поразительная изворотливость. Тогда почему мы, а не рыси, посольство технов стоит на их земле?» И опять спокойная реакция, совершенно не идущая склонной к резковатой манере Элеоноре, хозяйки изумрудного замка. «Потому что рыси не так влиятельны, как наш клан, а на другой стороне хотят видеть серьезного собеседника, способного выступить от лица всех кланов, а также того, кто...» в дальнейшем сможет поддерживать достигнутые договоренности. Она помедлила. Я поспешил воспользоваться возникшей паузой. Техно тоже разобщены. Альянс не монолит, а сборная солянка из разных стран. Кто поручится, что кому-то из них не взбредет в голову отказаться от соглашения? По губам тетки скользнула улыбка. Этого никто не может гарантировать. Поэтому нам и нужна определенная свобода действий в случае, если договор все-таки будет подписан. — А энтузиазм Ярослава Сморго может этому помешать, — понимающе кивнул я. Тетушка уже открыто улыбалась. — Ты всегда был умным мальчиком, — похвалила она. — Ну вот, уже практически прямым текстом все сказано. Это печалило. От поездки уже точно не отвертеться. А ведь всего минуту назад, когда понял, зачем меня сюда позвали, была мысль настоять на кандидатуре Михаила. Вот уж кто точно бы противился подписанию договора. Но делал бы он это слишком рьяно, и, скорее всего, в конечном итоге никакого договора вовсе не случилось бы. А отец хотел его заключить, пусть и в сильно усеченном виде. Чтоб меня! Вляпался так вляпался. Мне всего семнадцать, а приходится влезать в такое дерьмо. Лучше уж выволочка за ресторанную пьянку, там хоть последствий меньше. Я отличался достаточным здравомыслием, чтобы понимать, куда это в конечном итоге может завести. А еще обладал здоровой долей цинизма и знал, что просто так соскочить не получится. Гадство! «Я хочу реальных полномочий главы делегации», — потребовал я, в глубине души надеясь, что тетка не согласится. Слабая надежда, но все же она есть. Ведь если уж влезать, то иметь хоть какую-то власть. Играть роль свадебного генерала я не собирался. «Ты их получишь». — спокойно пообещала тетушка. Не прокатило. — Тогда, пожалуй, пойду собираться. Я встал из-за стола. Мы так и не пообедали. — И еще одно. Тетка приподняла руку. Я остановился. — Отец хочет, чтобы перед поездкой ты совершил паломничество на Сакх-озеро. Она посмотрела мне прямо в глаза. Это обязательно. Чтоб меня. Коротко кивнув, я вышел с террасы в приятную прохладу поместья. Темные, почти черные воды приятно холодят кожу. Мощными грибками я рассекаю поверхность озера. Где-то высоко уходит в закат солнце. Кроме плеска вокруг тишина. Только вдалеке тихо шумит стена, подошедшего слишком близко к берегу леса. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Руки работают легко и привычно, неся в толще воды. Когда до островка остается совсем немного, делаю глубокий вдох и резко ускоряюсь. Кусочек суши в центре озера совсем небольшой. Круглое пятно посреди темной глади. Каменная площадка из плотно подогнанных плит лишь усиливает впечатление миниатюрности острова. Делаю шаг, переступая границу. Вдох. Дыхание сбивается. Мощный напор энергии буквально разрывает на части, отталкивая, заставляя отступить. Нельзя. Еще один шаг. И еще встаю ровно в центре площадки, миг концентрации, вокруг пространства стонет под действием вихря невидимой силы. меня переполняют эмоции, хочется хохотать, поток первородной стихии захлестывает, кружит голову, наполняя силой и мощью. еще рано, одергиваю себя, сохраняя контроль. если слишком поторопиться то энергия разорвет изнутри. За малодушие здесь платят жизнью. Сколько их было, тех, кто считал, что достоин? Секунда. Другая. Третья. Вихрь превращается в ураган. Но все еще рано. Надо терпеть, противясь естественному порыву бежать отсюда подальше. Еще один миг. И еще. В какой-то момент этому не удается сопротивляться. Время пришло. За спиной расправляются невидимые простому человеческому взгляду огромные крылья, сотканные из чистых нитей прозрачной энергии. Я резко взмываю вверх, как истинный кречет. Навстречу небесам и свободе.